Глава 5. Параноидальные маргиналы. В романе "О дивный новый мир", который Олдос Хаксли создал в 1932 году, описываются кошмары, преследовавшие конспирологов на протяжении большей части века. Хаксли изображает вроде бы утопическое будущее. Нет войны, нет нищеты, Почти все довольны жизнью, но, конечно, все не так радужно, как выглядит на первый взгляд. Кажущиеся мир и счастье не настоящие, а тщательно сфабрикованные тиранической диктатурой, которая незаметно контролирует все аспекты жизни своих граждан. Чтобы у граждан не возникало вопросов по поводу действующего режима, правительство постоянно промывает мозги, используя подсознательные сообщения, пащающие бездумное подчинение и зависимость от отупляющего наркотика сомы. К людям относятся почти как к скоту, их разводят, чтобы они работали, потребляли и умирали. Представление Хаксли о дивном новом мире содержит все черты отличной теории заговора и высоко ценится конспирологически настроенными людьми, считающими их пророческим предупреждением о грядущих событиях. Любопытные совпадения Одним из наиболее знаковых символов конспирологии стало изобретение, придуманное старшим братом Олдоса Хаксли, Джулианом. Менее известный Хаксли написал в 1927 году короткий рассказ, герой которого эксцентричный учёный раскрывает тайну телепатии. Он выясняет, что может использовать телепатию как мощное психическое оружие. позволяющей незаметно на больших расстояниях управлять разумом людей. Единственное препятствие заключается в том, что гипнотизёр также подвергается влиянию своих команд, как и его предполагаемой жертвы. К счастью, учёный находит способ защитить себя от психической энергии. Хитрость в том, чтобы использовать металл в качестве изоляции, например, сделать головной убор из фольги. Так родилась идея шапочки из фольги как эффективного, если не сказать модного, средства для защиты от лучей, воздействующих на сознание. С тех пор шапочка из фольги стала неразрывно связываться с конспирологическими теориями и их адептами, как издевательский символ иррациональной веры в невидимых врагов и вымышленные заговоры. Шапочку использовали в комичных сценах в кино, например, у Найта Шемалана В фильме про пришельцев «Знаки» в телесериалах, начиная от секретных материалов и заканчивая Симпсонами. Пожалуй, лучше всего их высмеял музыкант-пародист Уиэт Эл Янкович. Написанная им в 2014 году песня «Фольга» начинается с серьезного восхваления пользы фольги для хранения недоеденной пищи. Затем все принимают зловещий оборот, однако потом Янкович надевает соответствующий головной убор, признаётся, что раскрыл масштабный заговор и призывает слушателей делать себе шапочки из фольги на случай, если пришельцев заинтересует содержимое нашего черепа наряду с другими частями тела. Помимо шуток про вымышленных конспирологов в шапочке из фольги, часто используется для насмешек над обычными людьми, поведение которых выглядит немного или явно параноидальным. Журналисты регулярно вспоминают этот образ, Когда пишут про теории заговора и верящих в них людей. Даже политики иногда участвуют в этой игре. В 2014 году объектом для насмешек невольно оказались налогоплательщики штата Миссури. Некоторые противники введения единых образовательных требований в школах штата предположили, что существует заговор с целью сбора информации о детях или даже промывки их мозгов. Государственный деятель Майк Лэр Резко высмеял противников единых образовательных требований, предложив выделить 8 долларов из средств налогоплательщиков на покупку двух рулонов плотной алюминиевой фольги для изготовления головных уборов, чтобы защититься от чтения мыслей и других воздействий со стороны дронов или чёрных вертолётов. Противников единых образовательных требований эта шутка не развеселила, что на самом деле неудивительно. Они отплатили тем, что завернули 100 лэро вместе со всем, что на нём лежало, во что, как вы думаете, правильно, в фольгу. Шапочка из фольги, по-видимому, первое, что приходит в голову, когда вы пытаетесь мысленно представить себе конспиролога. Это неотъемлемая часть сложившегося стереотипа о конспирологах, как о горстке заблуждающихся чудаков, незаметно обитающих где-то на задворках приличного общества. увлекающихся сомнительными форумами в интернете, радиопередачами и фольгой. У многих диванных экспертов есть простой ответ на вопрос: почему люди верят в теории заговора? Потому что они безнадёжные параноидальные маразматики. Но действительно ли конспирологи заслуживают такой репутации? Параноидальный стиль Этот человек внес наиболее весомый вклад в популяризацию идеи о том, что конспирология – удел параноидальных аутсайдеров. Ричард Хофштадтер был профессором в престижном Колумбийском университете с 1940-х до своей смерти в 1970-м. Он выглядел как классический интеллигент середины XX века, с короткими, аккуратно причесанными волосами, галстуком-бабочкой и очками в роговой оправе. Один из студентов Хофштаттера описывал его как почти ничем не выделяющегося. Тем не менее, за неприметной внешностью скрывалась страсть к необычным идеям. Хофштаттер получил две Пулитцеровские премии за книги про популизм и антиинтеллектуализм в американской культуре и за работы, связанные с изучением социалдарвинизма и социальных страхов американцев. Как выразился его коллега-историк, значительную часть своей карьеры Хофштаттер уситил попытком понять странности, уродство, сумасбродство и безумие американской жизни. Вполне естественно, что в итоге он обратил внимание на теории заговора. В 1964 году Хофштаттер опубликовал работу в журнале Harper's Magazine, где обобщал роль теорий заговора в американской истории и рассуждал о возможных причинах конспирологического мышления. Он стал одним из первых социологов, изучающих конспирологические теории. сделав их темой для солидных научных дискуссий. С тех пор почти все научные работы по конспирологии связаны с этим историческим эссе Хофштадтера. За пределами научного сообщества это сочинение способствовало формированию стереотипного представления о конспирологе как о параноидальном безумце, в связи с чем статью по-прежнему часто одобрительно цитируют. Это печально, потому что, как мы увидим далее, Анализ, проведённый Хофштаттером, был хотя и содержательным, но не очень корректным. Хофштаттер нарочно дал своей работе провокационное название Параноидальный стиль в американской политике. На случай, если кто-то не понял, он пояснял, что словосочетание параноидальный стиль использует в качестве оскорбления. Хофштаттер называл параноидальным стилем искажённую картину мира характеризующийся бредовыми умозаключениями, излишней подозрительностью, низкой образованностью, преувеличением фактов и беспредельным полётом фантазии. Но ключевой чертой он назвал конспирологические фантазии. Конечно, Хофштаттер признавал, что в политике встречаются и настоящие заговоры, поэтому простое рассуждение об их существовании ещё не обязательно бред. Он утверждал, Что особенность параноидального стиля не в том, что его представители иногда находят в истории тайные заговоры, а в том, что они считают движущей силой исторических событий всемирный или грандиозный заговор. Иными словами, людям с параноидальным стилем мышления заговоры мерещатся повсюду. Хофштадт Торнапыш написал, что представитель параноидального стиля имеет дело с рождением и смертью целых миров. политических строев, систем человеческих ценностей. Он всегда на баррикадах цивилизации. Он постоянно живёт в переломный момент. Надо дать отпор заговору сейчас или никогда, иначе момент будет упущен навсегда. Хофштадтер утверждает, что порноидальный стиль отравлял мышление политических меньшинств на всём протяжении истории не только Америки, но и всего мира. Хотя у этих разрозненных групп были разные цели, Основные черты параноидального стиля всегда оставались одинаковы. Хофштаттер предполагает, что предрасположенность воспринимать мир таким образом может быть устойчивой особенностью психики, и хотя возможны разные степени проявления, по-видимому, она почти неизкоренима. Однако Хофштаттер приходит к выводу, что к счастью, только незначительное меньшинство населения обычно попадает под влияние необыкновенно злых умов. Другими словами, параноидальный стиль процветает за пределами респектабельного общества. Порождённый трудами Хофштадтера яркий портрет конспирологов, как маленькой группы аутсайдеров, страдающих от тяжёлого параноидального стиля мышления, вдохновил многих социологов заняться выяснением, действительно ли люди, которых привлекают теории заговора, имеют чрезмерно параноидальные склонности. Профессор социологии Радгерского университета в Нью-Джерси Тед Герцель одним из первых проверил теорию Хофштадтера. В 1992 году Герцель с группой исследователей обзвонил сотни случайно выбранных жителей Нью-Джерси и спросил их мнение о нескольких теориях заговора, популярных в то время. Затем исследователи задали вопросы, чтобы оценить уровень одного из элементов параноидального мышления недоверия. Они спросили: "Насколько вы доверяете своим друзьям, семье, соседям и официальным органам, например, полиции?" Были получены однозначные результаты: чем меньше люди доверяли окружающему миру, тем легче они увлекались теориями заговора. Другие учёные задавали похожие вопросы и обнаружили такую же закономерность. Кроме того, исследователи нашли связь с другими симптомами паранойи. Склонные к конспирологии люди, как правило, были немного более враждебными, циничными, неповинующимися властям, тревожными и несговорчивыми, чем те, кто теории заговора игнорировал. В ходе этих исследований были опрошены тысячи людей, начиная от афроамериканских прихожан сельской церкви и заканчивая молодыми британскими студентами. Результаты были не совсем однозначны. Например, В одном исследовании было обнаружено, что те, кто опровергал теории заговора в комментариях в интернете, были иногда более недоброжелательными, чем те, кто защищал теории заговора. Однако общая картина получается довольно чёткая. Люди, которые в целом верят в конспирологию, имеют более параноидальный склад характера, чем те, кто её отвергают. Пока всё соответствует утверждениям Хофштаттера, а заодно и стереотипу про шапочку из фольги. А как насчет другого важного вывода Хофштадтера, что параноидальный стиль мышления характерен преимущественно для людей, не принятых обществом? Для подтверждения этого тезиса, Хофштадтер без труда надергал из 300-летней американской истории примеры маргинальных политических движений с конспирологическим уклоном. Сюда попали самые разнообразные случаи, начиная от «Массачусетского проповедника» и «Подстрекателя». предупреждавшего в 1798 году о нечестивых заговорщиках, планирующих подорвать основы христианства и до красной угрозы, про которую вопрошал сенатор Джо Маккарти в своей речи в 1951 году. Как можно объяснить нашу нынешнюю ситуацию, если не признать, что высокопоставленные лица в правительстве сговорились привести нас к катастрофе? А как насчёт других аутсайдеров? которые совсем не обязательно имеют политические планы. Герцль спрашивала у своих респондентов из Нью-Джерси не только про их подозрительность, но и про отношение к обществу. Он обнаружил, что чем сильнее люди соглашались с утверждениями вроде большинство государственных лиц не интересуются простыми людьми и вряд ли стоит рожать ребёнков в современном мире, тем вероятнее они верили в теории заговора. В других исследованиях обнаружилось, Что чем меньше люди удовлетворены жизнью в целом и чем меньше, как им кажется, они могут контролировать собственную жизненную ситуацию, тем вероятнее они согласятся с конспирологическими теориями. Более того, теории заговора, по-видимому, особенно популярны среди представителей расовых и этнических меньшинств, людей, имеющих веские причины ощущать собственное бессилие и оторванность от общества во всяком случае в США, где проводилось это исследование. Основными расовыми группами в исследованиях, проведённых Герцелем в Нью-Джерси, были латиноамериканцы, афроамериканцы и белые. Он обнаружил, что латиноамериканцы и афроамериканцы по сравнению с белыми в целом были более склонны считать теории заговора правдоподобными. В 1999 году группа исследователей из Университета штата Нью-Мексико обнаружила ту же закономерность среди своих студентов. В 2006 году другая группа учёных опросила по телефону более 1000 случайно выбранных американцев по поводу того, что они думают о конспирологических теориях произошедшего 11 сентября. И вновь меньшинства, на этот раз афроамериканцы, латиноамериканцы и американцы азиатского происхождения, как правило, с большей вероятностью верили теориям заговора, чем европеоиды. В последующих опросах были выявлены схожие различия, В отношении разных слоёв общества к целому ряду конспирологических теорий. Итак, пока создаётся впечатление, что Хофштаттер попал прямо в точку. По-видимому, теории заговора популярны среди излишне параноидальных людей, а также тех, кто отдалён от основной части общества и чувствует, что находится во власти внешних сил. Убедившись в правильности наших стереотипов относительно параноидальных маргиналов, возникает соблазн на этом и закончить но если бы мы так и сделали то ограничились бы только маленьким разделом огромной темы несмотря на всю проницательность хофштаттера он не смог увидеть истинных масштабов конспирологии толпы параноиков говоря о параноидальном стиле мышления хофштаттер заблуждался когда считал что теории заговора характерны только для маргиналов и аутсайдеров он был прав предполагая, что на обочине общества конспирология процветает, но его ошибкой было ограничиться только этим. Хофштаттер упустил из виду тот факт, что теории заговора процветают и среди основных слоёв населения тоже. Джесси Уокер обнаружил столь большое количество фактов, плотно вплетённых в саму жизнь Америки, что назвал свою книгу Соединённые Штаты паранойи. В ней он демонстративно исказил название знаменитой работы Хофштаттера, назвав главу парной дальности стиль это и есть американская политика. Уокер показал, что у правительства есть теория заговора про самого себя. Основатель и первый президент Соединённых Штатов Джордж Вашингтон вряд ли может считаться маргиналом. Однако, когда знакомый обвинил Вашингтона в том, что тот не верит в заговор иллюминатов, Он поспешил возразить, написав: "Напротив, я убеждён в этом как никто другой. Спустя столетие президенты Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон чувствовали невидимую руку, управляющую правительством. Рузвельт писал в 1912 году: "За мнимым правительством, сидящим на троне, стоит невидимое правительство, непризнанное, никому ничем не обязанное и не несущее никакой ответственности перед народом". Год спустя Вильсон предостерегал, что некоторые из влиятельнейших людей в США в области торговли и производства чего-то боятся. Они знают, что где-то есть сила, столь организованная, столь неуловимая, столь осторожная, столь замкнутая, столь совершенная, столь вездесущая, что критикуй её, стоит говорить тише, чем дышать. Лэнс Дехэвен Смит обратил внимание на то, что в течение трёх десятилетий после Второй мировой войны Американские чиновники утверждали, что существует коммунистический заговор с целью захватить власть над миром, что государственный аппарат США был полон советских шпионов, и что движение за гражданские права и против войны в 60-ых годах прошлого столетия было порождением советского влияния. Напомним, что одним из приводимых Хофштаттером примеров маргинального конспиролога был Джо Маккарти, избранный в США сенатор. Очевидно, Здесь уже теряется связь между конспирологией и обочиной общества. Даже президент Обама во время своей повторной избирательной кампании в 2012 году обвинил тайных нефтяных миллиардеров в попытках скомпрометировать его и купить голоса на выборах. Конечно, проблемы не ограничиваются несколькими высокопоставленными членами правительства, которые иногда волнуются насчёт заговоров. Конспирологические теории аутсайдеров обычно имеют соответствующие им пары у правящей стороны. Когда до гражданской войны американские рабы опасались, что белые врачи замышляют их похитить и зарезать, владельцы плантации беспокоились, что их рабов подбивают на неистовый мятеж с северные сторонники отмены рабства. Когда на рубеже веков популисты беспокоились, что правительство контролируется группой международных банкиров, другие осуждали популизм, называя его «популизм». хитро задуманным мощным организованным заговором. И до сих пор большую часть населения то и дело охватывает конспирологическое безумие. В начале 20 века американская общественность боялась обширного коварного заговора, целью которого было похищать невинных молодых белых женщин и продавать их для принудительного занятия проституцией. Под влиянием этих жутких выдумок президент Уилиям Тафт быстро подписал закон о торговле белыми рабынями. Сейчас он известен как закон Манна, выделив 50 тысяч долларов на создание агентства, которое в итоге превратилось в Федеральное бюро расследований. В 1980-х-90-х годах волна сатанинской паники захлестнула Англию и США. Утверждалось, что представители коварного заговора убийц дьявола поклонников массово насиловали и убивали маленьких детей. По-видимому, Со временем Хофштадтер пришел к выводу, что конспирология может быть более масштабным явлением, чем ему казалось изначально. Если в ранних его сочинениях говорилось о том, что параноидальный стиль влияет только на скромное общественное меньшинство, позже он писал уже про значительное меньшинство. Но даже эта более щедрая оценка все равно не соответствует истинному масштабу конспирологии, хотя у Хофштадтера и не было численных данных, чтобы подтвердить свое утверждение. В последние несколько лет были проведены десятки соцопросов, и оказалось, что отнюдь не небольшая кучка отверженных параноиков, а огромное количество людей верит в теории заговора. Когда, например, речь идёт о событиях 11 сентября, гибели принцессы Дианы в высадке на Луне, угрозы нового мирового порядка, фальсировании питьевой воды, безопасности вакцин или существовании инопланетян, Около 10-30% людей верит в конспирологические версии. Стоит поднять вопрос, кто убил Кеннеди, и большинство людей становится конспирологами. Согласно некоторым опросам, проведённым в разные годы, из 10 человек только один или два считают, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку. Но если просто оценить количество людей, сообщивших, что они верят в конкретную теорию заговора, Мы не увидим истинных масштабов конспирологического мышления. Одни теории проваливаются и устаревают, некоторые со временем набирают популярность, в то время как другие исчезают из поля зрения. Третьи имеют краткосрочный успех и забываются почти сразу, как возникли. Как отмечают Джо Уссинский и Джозеф Парант, оценку степени доверия к какой-то теории заговора нельзя считать точным предсказанием общей склонности к конспирологии. так же, как цена акций General Motors не может служить основным индикатором фондового рынка. Чтобы собрать информацию о распространенности конспирологического мышления, следует смотреть шире. Например, мы можем оценить, сколько людей верит не в конкретную теорию, а в какую-нибудь из них. Тед Герцель в своем обзоре, опубликованном в 1992 году, обнаружил, что почти все верят хотя бы в одну теорию заговора из тех, при которой он спрашивал, а большинство считало, что точно или с большой вероятностью правдивы несколько теорий. В 2013 году, благодаря проведённому опросу выяснилось, что 63% американцев верит по меньшей мере в одну политическую теорию заговора. Кроме того, в опросе 2014 года обнаружилось, что половина американцев верит как минимум в одну конспирологическую теорию, касающуюся медицинской сферы. Такие данные исключают любое объяснение про аутсайдеров, поскольку очевидно, что в теории заговора верит значительно больше людей. Но даже эти цифры сильно занижают истинную распространённость конспирологического мышления. Они отражают то, что люди, принимавшие участие в исследовании, верит как минимум в одну теорию заговора из тех, про которые их спрашивали. Всего Герцель задавал вопросы о 12 разных теориях. В исследовании 2014 года спрашивали про 6 медицинских теорий заговора, а в вопросе про политику 2013 года речь шла всего о четырёх. Это неизбежное ограничение. Спрашивать людей про все существующие на свете теории было бы информативнее, но мало кто согласился бы на столь длительный опрос. Если бы мы каким-либо образом смогли осуществить это амбициозное исследование, то я предполагаю, мы бы обнаружили, что почти каждый верит в ту или иную теорию заговора. Мы все конспирологи во всяком случае бываем ими иногда. Повседневная паранойя. Почему же мы так легко поддаёмся стереотипу про конспиролога, аутсайдера со вспотевшими ладонями и шапочкой из фольги? Что ж, в этом стереотипе присутствует крупица истины. Мы уже убедились в том, что люди, наиболее сильно увлекающиеся теориями заговора, действительно, по-видимому, более параноидальны, чем те, кто конспирологию не признаёт. Паранойю напрасно считают чем-то необычным. Услышав это слово, легко представляешь кого-то почти недееспособного, постоянно испытывающего страх, что все вокруг пытаются до него добраться. Конечно, такая патологическая форма паранойи тоже существует и может свидетельствовать о проблемах с психикой. Тяжёлое параное важный симптом психических заболеваний, таких как шизофрения и биполярное расстройство, но такую болезненную параною когда-либо ощущало лишь очень небольшая часть населения. Патологическую параною мы не будем относить к вере в теории заговора. В исследованиях, про которые мы уже говорили, оценивался не этот тип паранойи, и Хофштатер тоже не его имел в виду. В своей работе он пояснял, что хотя заимствовал термин параноидальный из клинической психиатрии, он не хотел бы на людей с подобным стилем мышления навешивать ярлык психического нездоровья. Он утверждал, что применял этот термин в разговорном значении. Хотя он и использовал это слово в более мягком смысле, его формулировки всё же способствовали социальной стигматизации. Глупо говорить, что теории заговора создаются необыкновенно злыми умами, если учитывать, сколь широко такие теории распространены. Не обязательно быть необыкновенно злым, чтобы с подозрением относиться к тем, кто вас окружает. Параноидальное мышление может иметь разную глубину, и между нормой и патологией нет чёткой границы. Реальная мания преследования, характерная для некоторых форм шизофрении, это крайность, которая, к счастью, редко встречается. Но другая крайность, когда ни одна параноидальная мысль не приходит в голову, тоже редка. Бывало ли, что, оказавшись в переполненном вагоне, вы чувствовали, что совершенно незнакомый человек косо смотрит в вашу сторону без явной на то причины? Может быть, у вас возникало ощущение, что за вашей спиной коллеги на работе пересылают друг другу письма, обсуждая вас, или товарищ прошёл мимо, не поздоровавшись? И вы задумались, а они игнорируют ли вас преднамеренно? Или вы оставались дома ночью в одиночестве и испытывали тревожные чувства, что что-то притаилось где-то в темноте, поджидая, чтобы схватить вас? Если нечто подобное было, значит, вы испытали приступ паранойи. Но не беспокойтесь, вы не одиноки. Почти у всех бывают параноидальные мысли, и значительно чаще, чем нам кажется. Психолог Дэниел Фриман посвятил свою карьеру изучению паранойи. В 2005 году Фриман с коллегами опросил более 1000 студентов колледжа, чтобы выяснить, как часто они замечают у себя параноидальные мысли, например, подозрение, что кто-то пытается использовать их в своих целях или что люди плетут интриги у них за спиной. Почти все признались, что иногда у них такие подозрения возникают. Наверное, удивительнее всего было то, что более 3/4 студентов признались, что одна или несколько параноидальных мыслей возникают у них как минимум еженедельно. Около трети студентов заявили, что параноидальные мысли возникают у них ещё чаще. Когда Тетгерцль и другие учёные оценивали параноидальность мышления, они задавали вопросы для выявления именно таких повседневных подозрений, сомнения по поводу мотивов человеческих поступков. Недоверие и сопротивление действиям властей, враждебность и цинизм вместе с подозрением, что в нашем мире людям не всегда можно верить, всё это довольно распространённое чувство совершенно обычных людей. Конечно, некоторые склонны к ним сильнее, чем другие. Не так уж сложно заметить, что даже лёгкая параноидальность характера способствует склонности к теориям заговора. Когда вы подозреваете, что людям, особенно власти, нельзя верить, вы, наверное, попытаетесь найти формальное объяснение такому недоверию. Если вы полагаете, что большинство людей имеют неизменные побуждения, то теория заговора может придать этому цельный смысл. Паранойя идёт рука об руку с конспирологией, но теории заговора свойственны не только аутсайдерам, потому что паранойя тоже характерна не только для них. Конспирологи действительно часто ощущают отчуждённость и бессилие. Но и тут нас обманывают стереотипы. Такие чувства тоже встречаются не только у одиноких обитателей интернета. Психологи давно поняли, как важно ощущать возможность контролировать происходящее, и эта потребность есть не только у конспирологов. Мы все хотим верить, что понимаем происходящее и управляем своей судьбой. Однако у мира есть отвратительная привычка напоминать нам что все мы находимся во власти случайностей. Существует бесчисленное множество случайных источников неприятностей, которые невозможно предсказать и проконтролировать, начиная от потери работы во время кризиса и заканчивая возможностью случайно наступить на ржавый гвоздь, но которые могут изменить ход вашей жизни или, по крайней мере, испортить вам день в одно мгновение. Наша потребность контролировать происходящее постоянно сталкивается и с мениа драматичными проблемами, вроде меняющихся социальных связей, дискриминации, ощущения себя одиноким, покинутым или несправедливо обиженным, или просто чувство, что у кого-то есть власть над нами. И именно тогда, когда наше ощущение контроля оказывается под угрозой, мы с большей вероятностью становимся чуть-чуть параноиками. У большинства из нас возникает глубокое беспокойство, когда мы понимаем, что мир непредсказуем. Экзистенциальная тревога побуждает нас искать другие способы удовлетворить нашу потребность в упорядоченности и контроле. И если мы не можем контролировать собственную жизнь, мы решаем, что ею управляет кто-то или что-то ещё. Психологи называют это компенсацией потребности в контроле. Мы можем компенсировать потребность в контроле разными путями. Один из распространённых вариантов верить в то, что у нас есть могущественный союзник. Религии, основанные на идее доброжелательного контролирующего бога, дают верующему уверенность, что всё происходит не случайно. Или, размышляя более приземлённо, мы можем верить государственному органу, например, правительству. В психологических исследованиях показано, что когда людям изменяет чувство личного контроля, они более склонны верить в божественное вмешательство. но не в пассивное божество, и поддерживать усиление государственного контроля. Другой способ компенсации потребности в контроле верить в то, что у нас есть сильный враг. Это может показаться парадоксальным, что может тревожить больше, чем представлять себе людей, плетущих интриги против вас. Но наличие врагов имеет свои преимущества. Вспомним, что нам наименее приятно воспринимать мир как череду случайностей. Если что-то происходит по чистой случайности, Нам сложно понять, спрогнозировать и проконтролировать наше будущее. Поэтому лучше верить, что кто-то руководит событиями, даже если они действуют не в ваших интересах. В отличие от безликих случайных событий, конкретным врагам можно помешать, на них можно повлиять, на худой конец их можно хотя бы понять. Это неосознанный процесс. Наш мозг большую часть работы проделывает сам, а мы не всегда даже понимаем, почему чувствуем тревогу. Родерик Крамер, социолог, изучающий паранойю, описывает, как начинает действовать мозг, если наше ощущение контроля оказывается под угрозой. Мы становимся более бдительными, присматриваемся к поведению людей внимательнее, чем обычно, размышляем о возможных скрытых мотивах, ищем информацию, которая могла бы помочь восстановить порядок. Усердный сбор и обдумывание этой неоднозначной информации повышает вероятность того, что мы можем сделать это. Что мы примем случайные события за зловещий умысел и ошибочно сочтём безобидное поведение угрожающим. Поэтому мы легко можем начать опасаться сочтя кого-то ненадёжным или опасным, а это в свою очередь вызовет дополнительные усиления нашей насторожённости и навязчивых размышлений. Прежде чем мы осознаем свои подозрения, они могут зайти настолько далеко, что мы начнём переоценивать степень влияния на нас других людей. или иных сил и их желание причинить нам вред. В некоторых недавних экспериментах показано, как легко запускается такой процесс. Например, психолог Дэниел Саливан с коллегами разработали серию экспериментов, в которых воздействовали на чувство контроля у ничего не подозревающих участников. В одном случае исследователи просили человека оценить, насколько от него зависит, например, заболеет ли он или пострадают ли члены его семьи. Другая группа оценивала более безобидные высказывания. Например, от меня зависит, сколько времени я смотрю телевизор. Участники из первой группы, которым аккуратно напомнили о неконтролируемости угроз для жизни, с очевидно большей вероятностью соглашались с выдуманной конспирологической теорией фальсификации выборов. Психологи Дженнифер Уитсон и Адам Галинский применили другой подход. В их исследовании участники просто должны были вспомнить ситуацию, которые они не могли контролировать, или же ту, над которой имели полный контроль. Затем каждого попросили представить, что он один из руководителей организации. В его обязанности, среди прочего, входило отслеживание использования интернета и электронной почты всеми сотрудниками фирмы. Он претендует на повышение и за день до решающего собеседования замечает неожиданный наплыв электронных писем, которыми сидящий рядом коллега обменивается с начальником. Когда испытуемый встречается с начальником, выясняется, что повышение он не получит, на этом рассказ заканчивается. Психологи спрашивали: какова вероятность того, что коллега как-то повлиял на решение начальника? Люди, которых заставили вспомнить о своей беспомощности, с большей вероятностью подозревали заговора, чем те, кто чувствовал себя более значимым и ответственным за происходящее. Польский психолог Моника Гжесяк-Фельдман предложила студентам за 15 минут до начала важного экзамена ответить на вопросы о возможных теориях заговора. По сравнению со студентами, ожидающими обычную лекцию, волнующиеся участники с большей вероятностью одобряли конспирологические теории. Кроме того, Родриг Крамер обнаружил, что новички в какой-либо области, которые подвергаются пристальному вниманию или имеют относительно низкое положение, аспиранты первого года или ассистенты с большей вероятностью, чем их высокостатусные коллеги, будут подозревать, что люди плетут интриги у них за спиной. Благоразумная паранойя. Таким образом, мы начинаем иначе относиться к паранойе и не разделяем стереотипное представление, что это продукт необыкновенно злых умов. За исключением самых тяжёлых случаев, паранойя обычно возникает не потому, что неправильно работающие нервные связи создают зловещий бред, наоборот, Лёгкое параное часто встречается у совершенно обычных людей благодаря нашему неуёмному стремлению понять мир и наше место в нём и ощутить себя в ведущей роли. Параное не всегда такая уж плохая штука. В конце концов, чаще всего мир непредсказуем и опасен. Как отмечает Дэниел Фриман, есть улицы, идя по которым, чувствуешь опасность. Друзья не всегда оказываются хорошими друзьями. Может быть, люди действительно смеются над вами у вас со спиной. Может быть, кто-то действительно пытается добраться до вас. Настороженность в отношении возможных недобрых намерений других людей может быть очень осмысленной и уместной стратегией. Родерик Крамер называет это благоразумной паранойей. Он говорит, что это мысленная система заблаговременного предупреждения об опасности, и она может служить в качестве здоровой защиты от настоящей внешней угрозы. Но существует тонкая грань между здоровым беспокойством по поводу возможной опасности и чрезмерными, неоправданными подозрениями насчёт дурных намерений. Бывает сложно понять, когда можно кому-то доверять, а когда нас обманывают, когда кто-то относится к нам доброжелательно или индифферентно, а когда может злоупотребить нашим доверием. В сомнительных случаях мы склонны к тому, что Крамер назвал атрибуцией враждебности. Hostile attribution error. Мы склоняемся в сторону подозрительности. Представьте себе, что вы отправились покупать новые солнцезащитные очки. Вы заходите в симпатичный маленький магазинчик и примеряете несколько пар. Как только вы надеваете особенно дорогие очки, продавец говорит что-то вроде «это очень хорошие очки и потрясающе смотрятся». Как вы отнесетесь к этому комплименту? Конечно, продавец может говорить искренне, и я уверен, что они действительно потрясающе смотрятся. Но в то же время у продавца есть корыстные причины польстить вам. Он должен обеспечить определённый уровень продаж и получить свой процент. Может быть, он подлизывается к вам просто чтобы получить ваши деньги. Когда психолог Келли Мейн с коллегами поставила покупателей в такую ситуацию, разумеется, покупатели не были в курсе, что это часть исследования. Они по понятным причинам отнеслись с подозрением к словам продавца. столкнувшись с ситуацией неопределённости и зная, что у продавца могут быть причины говорить неискренне, покупатели повели себя как благоразумные параноики. Суть происходящего раскрылась в другой части исследования, когда продавец говорил тот же комплимент покупателю уже после покупки солнцезащитных очков. У продавца больше не было очевидных причин врать про очки, покупатель за них уже заплатил. Однако покупатели по-прежнему подозревали, что комплимент был неискренним. Вы можете возразить, что небольшие остаточные подозрения оправданы. Продавец может таким образом пытаться завлечь покупателя повторно. Но комплимент касался конкретной пары очков, которая уже куплена. До покупки комплимент мог прямо повлиять на решение, то есть имелся вполне определённый повод для лжи. После покупки можно было повлиять только на какое-то предполагаемое поведение в будущем, то есть мотив был значительно слабее. Однако оказалось, что не имело значения, когда комплимент был сделан. Покупатели одинаково не верили лестивым словам и до, и после покупки. Этот простой эксперимент показывает, как легко обоснованные подозрения превращаются в неоправданное недоверие. Мы настолько отчётливо замечаем скрытые мотивы, что иногда они мерещатся нам и в невинном поведении. Учитывая всё это, становится понятно, почему теории заговора так широко распространены. «Дело в том, что у нас есть веская причина быть благоразумным параноиком, когда речь идет о многочисленных подозреваемых в большинстве популярных конспирологических теорий, правительстве, спецслужбах, корпорациях и тайных обществах. Мы знаем, что некоторые группы людей действительно иногда заинтересованы в том, чтобы обвести нас вокруг пальца. Начав с благоразумной паранойи, наш мозг, увлекшись сбором и анализом информации, разогревается до того, когда... что мы начинаем видеть скрытые мотивы и признаки обмана независимо от их наличия. Подобно покупателям, которые не доверяли продавцу, даже когда у того не было причин лгать, наше здоровое недоверие к власти иногда приводит к вере в заговор. Дурнайков. Давайте вернёмся к исследованиям, в которых показано, что в США расовые меньшинства по сравнению с белым населением, как правило, более склонны верить в заговор. Несложно догадаться, Почему у членов расовых и этнических меньшинств могут быть причины для благоразумной паранойи, особенно в отношении организаций и органов власти, где большинство белые. По данным исследования, проведённого на юге США, в штате Луизиана, чернокожие, ставшие жертвой расовой дискриминации или полицейского произвола, с большей вероятностью поверят в теорию заговора, чем те, кто не имел такого опыта. Многое зависело от того, Считали ли чернокожие, что они могут контролировать политику? Те афроамериканцы, которые думали, что могут влиять на политические процессы, с меньшей вероятностью верили в конспирологические теории, тогда как те, кто ощущал себя исключённым из политики, в большей степени соглашались с теориями заговора. В исследовании, проведённом Тедом Герцелем, тоже было показано, что в целом афроамериканцы и латиноамериканцы испытывают меньшую социальную удовлетворённость, чем белые. И по данным Герцеля, эта неудовлетворённость способствовала усилению склонности к конспирологии. В большинстве работ, где изучали связь конспирологического мышления с расовой принадлежностью, внимание было сосредоточено именно на афроамериканцах. В некоторых случаях теории заговора были даже названы источником жизненной силы афроамериканского сообщества. Существуют конспирологические теории, согласно которым выдающиеся борцы за гражданские права такие как Малкольм Икс и Мартин Лютер Кинг были убиты спецслужбами. Некоторые виды закусок, безалкогольных напитков или сигарет содержат вещества, разработанные специально для стерилизации чернокожих. Американское правительство целенаправленно закрывает глаза на распространение оружия и наркотиков в афроамериканских общинах. Регулирование рождаемости часть плана по снижению численности чернокожего населения. Одна из самых распространенных теорий, что правительство и медицинские учреждения не рассказывают людям всей правды про СПИД или даже что СПИД – это биологическое оружие, созданное для избирательного истребления чернокожих. Нью-Йорк Таймс в 1992 году опубликовала статью про распространение теории заговора среди чернокожего населения, которая начиналась словами. Большинству людей может показаться странным, но многие чернокожие американцы верят, что они не могут что СПИД и меры по его профилактике это часть заговора для уничтожения чёрной расы. Дело в том, что у чернокожих американцев больше причин для благоразумной паранойи, чем у других групп населения, особенно когда речь идёт об их здоровье и независимости. На юге США до гражданской войны белые рабовладельцы устанавливали репродуктивные права своих рабов Свободных цветных и рабов непропорционально часто использовали для медицинских экспериментов и патологоанатомических демонстраций. После гражданской войны несколько белых, стремившихся сохранить контроль над освобождёнными рабами, запустили слухи о ночных врачах, которые якобы похищали, убивали и препарировали чернокожих. Даже в 20 веке одним из распространённых массовых зрелищ было линчевание. Иногда на них приглашали фотографов. А затем продавали фотографии с висящим трупом по 50 центов за карточку. В 60-ых годах прошлого века лидеры и организации, занимавшиеся защитой гражданских прав, сделалис главной мишенью контрразведывательной программы ФБР, именуемой COINTELPRO, Council Intelligence Program, которая использовала незаконное наблюдение и проникновение, пытаясь разоблачить, сорвать, сбить, дискредитировать или другим способом нейтрализовать древнюю деятельность таких организаций. Даже сейчас в Америке возникают волнения по поводу жестокости полиции в отношении чернокожих. В августе 2014 года после убийства безоружного чернокожего подростка белым офицером полиции в Фергисене, штат Миссури, в ходе расследования, проведённого Министерством юстиции, были найдены доказательства умышленной расовой дискриминации со стороны полиции этого города. Пожалуй, самый позорный и выпиющий случай нарушения прав чернокожих со стороны белых в Америке в XX веке исследование сифилиса на неграх в Тоскиги. Исследования начинались с благими намерениями. В конце 20-х годов XX 20 -го века служба здравоохранения США запустила разработку программ по диагностике и лечению сифилиса у бедного чернокожего населения в сельской местности на юге США. Однако, прежде чем удалось приступить к лечению, В 1929 году началась Великая депрессия, и финансирование значительно сократилось, так что у исследователей не осталось средств для обеспечения хоть какого-то лечения. В последней отчаянной попытке получить полезные научные данные, проект быстро превратили в исследование естественного течения болезни. Как беспечно выразился организатор проекта, население Алабамы предоставило уникальную возможность изучить последствия нелеченного сифилиса. В проекте приняли участие 600 бедных чернокожих крестьян. Нищета и обещание бесплатного медицинского обслуживания обеспечили получение согласия на участие в исследованиях. Людям не говорили, что их используют для изучения сифилиса. Сифилисом болели около 400 мужчин, остальные служили контрольной группой. Им лишь сказали, что их будут лечить от дурной крови. Общая фраза, использующаяся для обозначения широкого спектра заболеваний. На самом деле, никакого лечения не предполагалось. Первоначально планировалось, что исследование продлится несколько месяцев, но в итоге оно растянулось на 40 лет из-за желания учёных удовлетворить своё научное любопытство и пренебрежительного отношения к правам пациентов. Если сифилис не лечить, это может привести к поражению нервной системы, развивается нейросифилис, вызывающий спутанность сознания, слепоту, онемение, паралич и слабоумие. Когда исследование начиналось, надёжного лечения не существовало. Чаще всего пациентам годами кололи соединение мышьяка и ртути. Однако к 1943 году было найдено безопасное и эффективное лекарство пенициллин. Вместо того, чтобы прекратить исследование и вылечить больных людей, служба здравоохранения активно мешала им получить лечение в другом месте, так что эксперимент был продолжен. Исследователи собирались проследить за состоянием своих подопечных до самого конца, то есть до попадания на стол к патологу-анатому. До 60-ых годов прошлого века в службе здравоохранения никто не поднимал вопрос об этичности исследования. Благодаря успешной борьбе за гражданские права положение чернокожего населения улучшилось, и в службе здравоохранения поняли, что эксперимент в Тоскиги может вызвать негативную реакцию у общественности. Тем не менее, исследования прекратили только в 1972 году, когда информация просочилась в прессу. История вызвала общественный резонанс, обсуждения на слушаниях в Конгрессе США, и в конце концов, в 1997 году президент Билл Клинтон принёс официальные извинения. Были приняты законы, защищающие интересы людей, участвующих в медицинских исследованиях. Этические комитеты обязаны проводить проверку и утверждение планов исследования. А участники, давая своё добровольное согласие, должны быть полностью информированы о методах исследования и возможных рисках. Мы убеждены, что произошедшее в Таскиги никогда не повторится. Но по понятным причинам всё это произвело неизгладимое впечатление на афроамериканское сообщество. Афроамериканцы, знающие об исследовании в Таскиги, чаще верят в конспирологические теории про СПИД. В целом, в вопросах неизменно выявляется, что афроамериканцы больше других групп населения опасаются, что могут быть использованы в качестве подопытных кроликов без их согласия и сомневаются, что врачи сообщают участникам всю информацию об исследовании. Сами по себе теории заговора могут казаться странными, как выразилась New York Times в 1992 году. Однако в историческом контексте вполне понятно, почему именно афроамериканцы могут опасаться, что власти действуют не в их интересах. Просто потому, что ты параноик. В параноидальном стиле Ричард Хофштаттер писал, что конспирологическая логика основана на огромном скачке от несомненного к невероятному. Хофштаттер был прав, что теории заговора должны иметь несомненный, правдоподобный элемент. Однако для многих, возможно, для большинства из нас, конспирологические теории не невероятны. Переход от благоразумной паранойи к нелепому утверждению это не огромный скачок, а небольшой шаг. Бывает сложно определить, где кончается одно и начинается другое. Исследователь конспирологии Питер Найт отметил, что стереотип про чудока в шапочке из фольги ошибочен. Для придания наукообразной солидности стало модно вешать ярлык параноик. Получился замкнутый круг. Параноик это тот, кто верит в теорию заговора, и наоборот. Люди верят в теорию заговора потому, что они параноики. Теперь мы можем выйти за пределы этих сомнительных представлений. Мы все иногда бываем чуть-чуть параноиками, особенно когда слабо контролируем происходящее. Конечно, некоторые люди испытывают это состояние чаще, чем другие, но иногда у них есть на это веские причины. Учитывая, что мы знаем о незаконной слежке ФБР за теми, кого оно сочло опасными, о военных планах покушений на иностранных лидеров и мирных граждан, а также о недавно раскрытой информации о новых методах слежения агентства национальной безопасности, нам всем можно простить небольшую благоразумную паранойю. Однако вместо того, чтобы успокаиваться, когда заговор раскрывают, мы возмущаемся и с ужасом думаем о том, что же ещё нам может открыться. Узнав об одном заговоре, мы не можем удержаться и начинаем фантазировать по поводу других, ещё не раскрытых секретов. Чем больше мы узнаём, тем более выраженной становится наша благоразумная паранойя. Заговоры порождают теории заговора. Паранойя никогда не выйдет из моды. В общем, чтобы верить в теории заговора, вам не обязательно быть членом партии параноидных аутсайдеров и иметь полный шкаф фольги. Наверное, это к лучшему. так как, похоже, шапочки все равно не помогают. В 2005 году, почти через 80 лет после того, как Джулиан Хаксли придумал, что можно использовать слой металла для защиты от невидимого психического воздействия, ученые из Массачусетского технологического института наконец проверили эту идею. Исследователи тщательно проанализировали возможности фольги блокировать электромагнитные поля, которые потенциально могли бы влиять на сознание, но не могли бы влиять на сознание, В работе использовали современное высокотехнологическое оборудование и различные модели шапочек, в том числе классическую фетску и шлем центуриона. Учёные сообщили, что вопреки ожиданиям, фольга не только не блокировала радиоволны, но даже усиливала волны определённых частот, в частности тех, которые правительство США выделило для GPS-связи. То, что вы параноик, ещё не означает, что они за вами не охотятся. но и не обязательно означает, что действительно охотится.